«Вот скажи мне!» — язык Артем двигался вяло с явной неохотой. «Партия, она ведь всех детей любит так!» «Конечно!» — Павлютин кивнул, разливая остатки водки по донышкам. Раньше Артем в его попойках не участвовал, сказать по правде и бресговал. «Но самосбор длился уже более восьми часов, а сидеть трезвым столько времени в одном помещении с начальством было попросту невыносимо». «И этих тоже!» Артем кивнул. Павлютина пустил сухарь в стакан с водой. «Конечно», — повторил он, погодив. «Что ж за любовь такая?» «А вот такая. Тебя когда мать по рукам лупила? Лупила, чтобы к не тянулся, пока там самосбор?» «То любовь была. А когда по шее давала, чтобы ты на человека выучился, а не пошел цеха подметать?» «Синяки заживут, а польза останется. Любовь. А у партии она другая, больше». «У партии она на всех разом, понимаешь? И дети эти смогут, сделают для всех!» «Даже если придется это из них выдушить, из-под шкуры выскоблить!» «Но это все тоже любовь! обще Артем дернул голову и будто пытаясь вытряхнуть что-то из ушей, сказал, вперевшись в Павлютина затуманенным взглядом. «А ты? А что я?» «Ты почему детей не любишь?» «Это ты к чему?» Голос Павлютина сделался колючим. Артем глаз не отвел, в упор смотрел, стиснув зубы, а на языке блевотной жижей горчило только «Сколько же ты их загубил, падла? Сколько их самосбор отправил? У скольких не выдержало сердце от наркотиков и пыток? Сколько их было?» Но вместо этого спросил «Почему только боль? Если нужны сильные эмоции, почему никто не пытался через радость, через счастье? стимулировать выработку дофамина сертом серотонин много ты знаешь о счастье фыркнул Павлютин. — пробовали толку ноль там леденец там мелкий посади в карцер пригрози что на всю смену скажи что простил выпусти раньше вот и счастье чищал алмазов твоих оно ведь оно ведь на контрасте работает «Мелки каждую смену — это ведь не счастье, а рутина. Скоротечно оно, твое счастье, на нем ничего не построишь, а вот на боли!» Он развел руками, будто намереваясь охватить комнату целиком, а то и весь гигахрущ разом. Половинка размякшего сухаря оставалась плавать в стакане «Он чего понастроили «Эй, ты что там, уснул?» Артем простонал что-то невразумительное в ответ, удобно устроив голову у себя на руках. Хотелось спорить с Павлютиным, раздавить его интеллектуальностью. Но интеллект отказывался служить вслед за языком. А в коридоре продолжала надрываться сирена. Чекист расселся на диване. Закинув свою длинную, как грабли, руку на спинку и поглядывал то на одного ученого, то на другого. В командирской стояла тишина. Павлютин позеленел лицом, но держался. Артем прятал глаза. «Не рановато празднуем, товарищи», – поинтересовался чекист ровным тоном. «Давайте-ка проясним вот что. Результаты исследований целиком на вашей ответственности. Моя задача лишь проконтролировать вашу работу. Мне не обязательно в нее вникать. Но результат, который вы предоставили, меня, мягко говоря, не убедил. За последние семисменки я так и не получил внятного ответа и намерен получить его сейчас». «Оставьте ваши теории и прочую научную шелуху». «Простой вопрос, простой ответ. Вы можете избавить нас от самосбора или нет?» «Нет, нет». Павлютин был из головой, но тут же поморщился и громко сглотнул. а, -а «О таком речи не шло. Это попросту невозможно». Взгляд чекиста остановился на нем, вдавил чугунным прессом в табурет, и Павлютин весь сжался, осунулся, пряча шею в серых воротниках халата. Ему заметно хотелось сползти на пол и укрыться под столом. «Если представить Гигахрущ как единый организм, — попытался объяснить он, — самосбор в нем будет походить на вирус, скажем, герпеса. Да. Вы знали, что от герпеса нельзя избавиться окончательно, только от симптомов? Так вот, физическое проявление самосбора на этажах и есть что-то вроде симптомов». «Ну хорошо, пусть симптомы!» — Чики закатил глаза. «Как вы собираетесь с ними бороться?» Павлютин смущенно потер переносицу. «Чтобы ответить на это, надо понимать, насколько вы э, погружены в вопрос. Знакомы ли вы с трудами Смирнова? Общую теорию изобетона хотя бы читали?» «Вы уж постарайтесь объяснить так, чтобы я понял!» Недобро улыбнулся чекист. Артем решил прийти Павлютину на выручку. «Если продолжать аналогию с организмом, то изобетон в нем можно считать иммунной системой. Мы не до конца представляем принципы ее работы, но нам известна взаимосвязь концентрации изобетона в стенах с предположительностью самосбора». «И концентрация – это не постоянно», – подхватил Павлютин. «Каким-то образом изобетон перемещается». «И если наши испытуемые смогут контролировать эти потоки, становится решенной проблема как длительных, так и сверхдлительных, иначе говоря, вечных самосборов». Чекист долго молчал, водя пальцем под нижней губой. Затем спросил. «И как пацан, проходящий сквозь стены, вам с этим поможет? Вы уверены, что движетесь в нужном направлении?» Артем слабо качнул головой, и это не ускользнуло от его внимания». «Конечно!» — воодушевился Павлютин. «Нужно только поднажать. Разрешите я... У меня есть уже план. Осталось только согласовать. Я принесу!» Голос его был куда более бодрее похмельного тела. Он медленно поднялся и, пошатнувшись нетвердым шагом, двинулся к выходу. «Сейчас, сейчас!» Артем содержание этого плана прекрасно знал, пусть и не принимал участие в его разработке. Очередные пытки. Новый виток извращенной боли. Павлютин не жалел фантазии, намереваясь оголить каждый детский нерв, подцепить на крючок каждый болевой рецептор. Он не собирался пропустить ни одного оттенка в бесконечной палитре страданий. «Ты уверен, что они это переживут?» – спрашивал его Артем. «Дети выносливее, чем кажутся», – отвечал Павлютин, ничуть не растерявшись. «Если вдруг потратим кого-нибудь, ингородит нам еще». «Так и сказал, потратим». Поначалу Артем принял его за садиста, который упивается муками других. Но Павлютин продумывал свои эксперименты отстраненно и с расчетливостью биолога, препарирующего слизней бетаноеда. На детей ему было просто плевать. Вероятно, он даже ждал, что они не выдержат пыток. Тогда он смог бы еще многие циклы продолжать жрать водку и красный биоконцентрат, имитируя рабочую деятельность, пока подрастает новый подопытный. Когда Павлютин вышел, Артем с чекистом остались одни. Из приоткрытой двери в комнату просачивался острый запах химикатов, которыми ликвидаторы обрабатывали коридоры после зачистки. Предприимчивый, ответственный «Инициативный. Так написано в вашей характеристике», — проговорил чекист. «Но я до сих пор не увидел ни проблеска энтузиазма в ваших глазах. Признаться, меня это слегка тревожит». Артем сидел к нему в полуоборота прятал между коленями дрожащие руки. «Вот оно. Шанс признаться и будь что будет. Больше терпеть он не мог». «Я отказываюсь участвовать в проекте». «Действительно?» — косматые брови чекиста зашевелились, словно в них кто-то завелся. А может, Артему только мерещилось перепоя. в виду полной бесперспективности, человеческая нервная система... Я провел здесь достаточно, чтобы утверждать. Человеческая система не предназначена. Он долго готовился. Представлял, как будет чеканить каждое слово, как зазвенит его голос и расправятся плечи. Все пошло не так. Его трясло то ли от страха, то ли после выпитого накануне. В горле постоянно что-то хрипело и булькало. Он представил себя со стороны всего помятого, жалкого, услышал свою тихую, сбивчивую речь. Убедительности в нем сейчас было не больше, чем в нашкодившем ребенке. «Лучше, если я покажу. Дам почитать. Я все записал». За последние смены его докладная разрослась на несколько страниц. Он тщательно выбирал формулировки, выстраивал аргумент и взвешивал каждый тезис, обличая весь проект как сфабрикованную пустышку целиком построенную на лжи, невнятных доводах и надуманных теориях. Он выморал из текста все эмоциональное, личное, оставил только колючую проволоку холодных ровных строчек. «Сядьте!» – припечатал чекист, и Артем вновь рухнул на стул, как подкошенный. «Скажите-ка мне вот что. Дело только в том, что вы не верите в успех проекта, или, может, вы столкнулись здесь с чем-то, к чему оказались не готовы?» «Прошлый раз вы так твердо заявляли о беспристрастности научного метода, что я вам даже поверил. Делать одно и то же раз за разом, ожидая нового результата, это не наука». Чекис поддался вперед, и обивка дивана скрипнула под его весом. «Ну так придумайте что-то еще. Для этого вы здесь. У вас не будет другого проекта, Гарин». «А если вы продолжите в том же духе, вообще ничего не будет. Ни в науке, нигде. Умерьте расточительство своих нервных запасов и возьмите себя уже в руки». артём молчал, тупо уставившись себе под ноги. Чекист – лишь часть системы, обманутой вздорными обещаниями. Он не станет разбираться, насколько реально их исполнение, и не слезет с проекта, пока не получит желаемое. Он видел все, что творилось здесь с детьми. Знал каждый шаг Павлютина. И цена его не смутила. — На что только ты рассчитывал, Гарин? Твои писульки для него макулатура. Вы меня хорошо услышали? — Да. Вернулся из своего кабинета Павлютин. Вручил чекисту толстую папку. Тот бегло пролистал ее, наморщив лоб, сказал недовольно. — Тем же путем идете, на котором потерпели неудачу тогда у нас не было камней заметил павлютин что ж если других предложений нет вообще то есть еще вариант сказал артем вполголоса и все посмотрели на него павлютин настороженно чекки с задумчивым любопытством разве криво усмехнулся павлютин не припомню чтобы мы это обсуждали прошу продолжайте подоблиил чекист артем тщательно вытер ладони о штаны считая про себя раз два три. Шорк, шорк, шорк. Вторила брючная ткань. Действовать нужно было сейчас в открытую. Заинтересовать того, кто действительно принимает решение. Поделись, Артем, своей идеей с Павлютиным заранее и никогда не получил бы добром. Вы читали статьи Чекранова, нейробиолога? Всего несколько циклов назад ему удалось сделать качественный скачок в лечении тремора, эпилепсии и дистонии. «Мы уже пытались выявить участки мозга, ответственные за способности их прервал его Павлютин. «Ничего не вышло». «Да, но мы знаем участки, где формируются эмоции, вызывающие эти способности, центры удовольствия и боли». Артем покрепче стиснул зубы, но продолжил. «Препараты неэффективны, они влияют на слишком большие группы нейронов и имеют побочные эффекты. «Внешние раздражители перегружают нервную систему и не дают четких результатов». «Так почему бы не действовать точечно напрямую?» «Это возможно?» – спросил Чекис Павлютина спустя короткую паузу. Тот сложил губы в трубочку. Чувствовалось, как ему хочется сказать «нет» проучить выскочку новичка. Но открыто врать представителю Чека Павлютин не решился. Лишнее определенно пожал плечами. «Не исключено». «И что вам нужно?» «Нейростимуляторы последнего поколения», — сказал Артем. «И грамотный нейрохирург, знакомый с трудами Чекранова». «Будет...» — взгляд Чекиста заметно помягчил. «Можете же, когда хотите». В глазах у Павлютина стояла немая злоба, но Артему было уже плевать. Он вдруг резко осознал, что неважно, на каком этаже его комната, он запер здесь точно так же, как и дети, как Инга, как и, возможно, сам Павлютин. Без боя ему перевод не дадут. Когда Павлютин пошел провожать чекиста, Артем не сдвинулся с места. Сегодня партия впервые его подвела.